Глава 24. Кейт. Солнце ушло за горизонт, и я в одиночестве опускаюсь на диван в гостиной. На улице веселятся соседские ребятишки, гоняют на велосипедах, играют в прятки, прыгают на батутах. Загорелые счастливые дети. Мой же дом погрузился в темноту и молчание. До сих пор не верю в реальность происходящего. Я всегда внушала себе, что мы с Джоном — идеальная пара. Нет, конечно же, у нас всякое бывало, но я никогда не поступила бы с ним так, как он со мной. Оттолкнуть его, променять на более молодого партнера, да еще и хвастаться новым избранником перед всей компанией — уму непостижимо. Я поднимаюсь и решительно отбрасываю прошлое в сторону. Пыталась отвлечься Пилатесом, Домашний реформер обычно позволяет снять стресс. Но сегодня не до пилатеса. Реформер. Основной тренажер при занятиях пилатесом. Глажу серебристую рамку фотографии. Мы с Джоном и Эшли в Диснейленде улыбаемся, держась за руки. Эшлин стоит с гигантским леденцом на палочке. Вот уж кто улыбается во весь рот. Нам было весело вместе, и жили мы не только бизнесом. Открывается дверь и заходит Эшлин. Дочь переоделась в олиповатую хипстерскую футболку и джинсовые шорты. Ее светлые волосы распущены по плечам. «Что это ты сидишь в темноте, мам?» Она тыкает в экран смартфона, и в комнате загорается все, что может гореть. И огромная люстра, и бра, и настольные лампы. Сияют точечные светильники на потолке. Для вечера то, что надо если б еще не слезились воспаленные глаза стоит остаться одной и события нескольких прошедших недель обрушиваются на меня мучительным потоком здесь и сожаление и воспоминания о решениях которые мы принимали как все было просто пока нас не разлучила эта женщина мне так обидно что папа оставил тебя ради этой Эшлин касается моего плеча нас обеих Сейчас понимаю, насколько тяжело тебе пришлось. Эшлин, милая, неужели до тебя начинает доходить? Поднимаю взгляд на дочь и накрываю ладонью ее руку. Знаешь, сижу, размышляю. Нам ведь было хорошо вместе. Я всегда, всегда любила его, перебивая меня, завершает Эшлин. Знаю, мам, я тоже его любила. Солнце мое. Мы должны обсудить наши следующие действия. «Какие действия? О чем ты?» Эшлин смотрит на меня, словно на ребенка, который вдруг произнес первое слово. «В этом взгляде и недоверие, и изумление. Мы с тобой теперь партнеры по бизнесу. После смерти отца к тебе переходят его акции. Я подготовилась к такому исходу еще при разводе. И мы с папой пару месяцев назад предприняли кое-что для защиты твоих интересов. Да, Тиша вела его, украла часть его денег, но больше ей ничего не достанется. Перед глазами встает образ Джона, превращающегося в пепел, и я содрогаюсь. Тишь заявила, что теперь босс она. Я разговаривала с ней на парковке после панихиды. Все это лишь слова. Напрасно девочка примеряет на себя роль босса, Я сделала все, чтобы у нее не было ни единого шанса. Я предусмотрительна и в таких важных вопросах никогда не ошибусь. Она просто не в своем уме. Закон говорит, что она имеет право лишь на те активы, которые папа заработал за три года их брака, на имущество, которое он оформил на ее имя и личные вещи типа драгоценностей. Да, она получит кучу денег, но на этом все. У меня в сейфе хранятся копии завещания твоего отца и договора о Трастовом фонде. Могу показать. Все акции переходят к тебе. Мы оба сделали такую оговорку в своих завещаниях, и папа никогда не изменил бы ее. Он дал мне слово. Мы обо всем позаботились. Ну, будем надеяться. Мне сейчас нужно ненадолго уйти. Эшлин скидывает руку чувствуя, что я хочу ей напомнить о завтрашних похоронах. Я помню, не беспокойся, они пересыплют папин прах в гроб. Что за бред? Ужасно все это тупо, мерзко. Дочка почти грубит, а в ее глазах слезы. Я и сама не представляю, как будет выглядеть погребение. Организацией занималась эта пришлая воровка тишь. Еще как мерзко. Отворачиваюсь, чтобы Эш не заметила гримасу ярости, исказившую мое лицо. Стоило прожить с Джоном двадцать три года, чтобы доверить подготовку его похорон этой дряни. Когда уже все закончится? Пора возвращаться к работе. Увидимся утром, прощаюсь я. Люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Не засиживайся, тебе нужно поспать. Эшлин выходит из комнаты, не сказав больше ни слова. Оно и к лучшему. Столько лет мы с ней жили, как кошка с собакой. Мой психотерапевт объяснил, что дочь таким образом утверждается в своей независимости. По-моему, дело не только в этом. Может, она и независима, но в то же время сбита с толку. Отец ее бросил, и Эшлин совсем растерялась. А как же? Тебе только-только исполняется 16. И вдруг твой папа уходит из семьи, начиная новую жизнь с женщиной чуть старше тебя. Непросто выдержать такой поворот. Довольно мерзкий сюжет. Узнав о романе мужа, я решила не обращать внимания. Посчитала, что все мужчины проходят через подобную стадию. Надеялась, что через пару месяцев Джон образумится, и мы сможем спокойно все обсудить. Наверное, я просто ушла в отрицание очевидного. И ошиблась, причем жестоко. Мне все время казалось, что стоит еще немного продержаться, и тишь исчезнет. У меня и в мыслях не было, что Джон попросит о разводе. Представить себе не могла, что он покинет семейный очаг, что уже не вернется. Кто мог подумать, что все закончится его браком с тиш? В конце концов, с точки зрения имиджа, это выглядело неприемлемым. Только в тот вечер, когда муж сказал, что съезжает, до меня дошло. Никакая это не стадия. В тот день изменилось все. В моей душе поселилась тьма, будто часть сердца оторвалась и ушла на самое дно холодного темного океана. Выходит, Джон плыл по течению, а я не поняла. Зато поняла она, вцепившись в него мертвой хваткой. Откупориваю бутылку вина и доверху наполняю бокал. Прошло немало времени, и год назад мы с психотерапевтом уже отметили некоторый прогресс. Я больше не ощущаю себя жертвой. Мне удалось сублимировать одолевавший меня гнев. Было положено начало проекту «Навсегда», который со временем превратится в ультрасовременный портал для клиентов Event. За месяц до размещения акций Джон так часто заходил ко мне в кабинет, что, казалось, вернулись старые времена, когда мы были еще стартапом. Ему не терпелось поделиться со мной своими идеями, и мне были приятны его визиты. «Кейт, есть минутка!» Появлялся он без предупреждения у моей двери. За ним обычно следовала недовольная Нэнси. «Заходи, Джон», — говорила я, улыбаясь своей помощнице, и та закрывала дверь. Он был на моей территории, нуждался в моей поддержке. Поверить не могу, что все наконец случится. Бывший муж радовался, как мальчишка, и я подпадала под его чары. Порой мимо проходила тишь, выслеживала. Во всяком случае, она каждый раз знала, что мы вместе. После этого у Джона начинал звонить телефон его обязательно вызывали на срочную и важную встречу. Несмотря на маневры Тиш, я просила Нэнси не препятствовать визитам Джона, особенно если он появлялся один. Моя помощница даже вела подсчет его посещениям, делая вывод, что Джон ищет примирения. Кто теперь скажет, что было у него на уме? Чужая душа потемки. Одно знаю точно. «Не женись он на тишь, до сих пор был бы жив». Наверняка Джон столкнулся с почти непосильной задачей. Ему приходилось удовлетворять требования новой жены, работать в одном офисе с бывшей женой, да еще и вынашивать грандиозные планы по выводу компании в публичное пространство. Ничего хорошего для здоровья, ослабленного постоянной гипертонией. Сердце Джона не выдержало бы и малейшего толчка. Высокогорье всегда было для него серьезным испытанием.